Глава двадцать вторая. Нам повезло. Уже потом... После я осознала, насколько нам повезло. Разбавленное масло горело медленней, а температуру давало куда меньшую, чем концентрированное в запертом помещении. Это Кирис сказал позже. Мы сидели в гостиной, кажется морской, потому что стены ее были затянуты темно-зеленым штофом, а под потолком покачивалась люстра в виде парусника. И главное, так покачивалась что вместе с ней казалось, качались и картины морской тематики. От этого всеобщего покачивания меня изрядно мутило, и я сглатывала слюну, запивая ее теплым чаем, который мне заботливо сунули в руку, а еще мечтала послать всех лесом и отбыть. «Какой ужас!» – громко сетовала Эйта Ирма, прижимая к вискам белые пальчики – Это же придется наново отстраивать. У нас гости, а тут пожар. Чудом обошлось без жертв. Йоргис подал нюхательные соли, от которых Ирма отмахнулась. Чудом! ⁇ согласилась она как-то слишком уж и равнодушно. Кажется, жертва в виде моей особы ее не слишком бы опечалила, а может напротив, вполне себе примирила бы с убытками и с пожаром. Сама виновата? Сауля была с бутылкой виски, которой пила из горла. «Наверняка это она что-то там натворила». «Что именно?» – уточнила Лайма. «Понятия не имею. Она всегда только о том и думала, чтобы нам напакостить». «Тогда я бы сожгла дом». Говорить было больно. Все же горький дым оказался и ядовитым. «Нет, целитель в доме имелся, и меня осмотрели. Завернули в одеяло, напоили горьким отваром и велели отдыхать, а заодно уж пить побольше теплого. Совету я вняла, потому как вдруг поняла, что замерзла и согреться не выходит». «Она еще и издевается!» Ирма отмахнулась от любовника. «Засунь ты их себе знаешь куда? Я еще не настолько старуха, чтобы...» «Не знаю, не знаю, матушка». Сауля подняла бутылку. «Твоё здоровица! Старуха или нет? Ты всех нас ещё переживёшь. Она и вправду дом сжечь способна. Вот потеха-то будет!» «Прекрати!» «К слову!» – тихо произнесла Лайма, забрав у меня пустую кружку, которая, правда, тут же сменилась полной. «У тебя едва жених не погиб!» «Этот не сгорит!» – отмахнулась Сауля. «А что он там делал?» Ирма все-таки обмахивала себя растопыренной пятерней. «Может, у них Роман?» Йоргис фыркнул, а Сауля откровенно захохотала. «Почему-то от смеха этого мне стало обидно. Неужели я настолько отвратительно выгляжу, что сама мысль о Романе со мной кажется им нелепой?» «У него? Он зануда. Нет, к шлюхам ходит. Не без того. Но Роман...» «Это не Кири, это оплот мать его добродетели!» «Извините, я поднялась, когда поняла, что в принципе сама способна добраться до комнаты, даже если вновь придется идти на четвереньках. Но все лучше, чем сидеть и выслушивать. Мне нехорошо». «Иди», – махнула Ирма, – «и не забудь, завтра у тебя примерка». «Забудешь тут». В кабинете на втором этаже окно было приоткрыто, самую малость. Со стороны оно и вовсе выглядело бы обыкновенно, но Кирис, прислонившись к узкой щели, жадно вдыхал ледяной воздух. «Может, целителя?» – поинтересовался Мар, которому сквозняк был не по вкусу, но он терпел. «Уже ничего страшного. Пара ожогов, небольшое отравление. Мне повезло. В кабинете было сумрачно». Место это всегда казалось Кирису чересчур уж большим и неуместно пафосным. В глубине души его раздражали и шкафы из черного дуба, и массивная мебель, украшенная драгоценными медальонами, и тяжелая люстра из горного хрусталя. Здесь, в кабинете, не было ничего простого. Чернильница и та являла собой золотую гору, исполненную весьма художественно – Правда, от этого еще более неудобную в использовании. Или вот портьеры. Старый пыльный бархат, в складках которого можно ни одного убийцу спрятать. Мысли были трусоватые, но Кирис, как ни пытался, не мог избавиться от них. Нельзя паниковать. Нельзя. Это просто яд, продукты горения и еще близость смерти. И понимание запоздалое, что с этой самой смертью он едва-едва разминулся. Пространство. Слишком большое. Давление низкое. Реакция пошла, но много медленнее, чем в печи. Знаешь, его ведь используют в получении алмазов. Температура поднимается. Печи эти одноразовые фактически. Кирис отер лицо. И пепла не нашли бы. «Думаешь?» «Не знаю, что думать». Кирис дополз до кресла, огромного и неподъемного, впившегося в толстый ковер когтистыми лапами. К лапам-ножкам прилагались подлокотники в виде орлиных голов. И разъявленные клювы, он точно знал, были остры. «От меня избавляться смысла нет. От тебя ли? Я прекрасно помню, что шел к ангару, собирался поставить печати» как ты и вправду, очень уж мастер настаивает на несчастном случае. Нужны специалисты со стороны. Помню, как вошел, и что замка на двери не было. А потом уже очнулся, и твоя это жена». Кирис потрогал голову. Ушиб. Сотрясение мозга. Покой, которого ему не видать. И молчаливый упрек в глазах целителя, сия понявшего. «Нет, Кирис готов был себя поберечь, само собой». Но как-нибудь так, без отрыва от работы. А еще откат впереди. Он уже ощущается характерным привкусом пепла на губах. Мар знает и не спешит отпускать. Будто ждет чего-то еще. Объяснений, признаний. Он наблюдает, словно кот за мышью. И вкус пепла ослабевает. А пламя внутри притворяется обессиленным. Оно даже позволяет Кирису говорить. И запах. А потом вдруг огонь. И клянусь, это не было случайностью. А это видел? Кирис поднял грязную куртейку. Видел. Лежала та на светлом диване, на котором ныне виднелось пятно, кругловатое в очертаниях и вида припакостного. Опять Эйта Ирма вздыхать станет, что Кирис совсем не бережет чужое имущество. Нет. Мар потер переносицу и поморщился всем видом своим показывая, что устал. День хлопотный, ночи того погони, а Кирис тут с какой-то ерундой. Очередная маленькая ложь. Но от него ждут продолжения, и осторожней надо. Нельзя лгать. Благо за прошедшие годы Кирис успел понять, что правда весьма многообразна. Интересная вещица. Кирис плюхнул куртку на стол прямо поверх бумаг. Впрочем, дома Мар ничего важного не держал. Растянул, прошелся по ней ладонью, собирая грязь. Ладонь же вытира штору. Правда, зря, потому как за последний год весеннее бархат изрядно набрался пыли. Было в этом что-то до нельзя мелочное, но удовольствие доставило. Посмотри, палец Кириса откнулся в беловатое пятнышко, которое при прикосновении исчезло. «Знаешь, когда мы там были, я точно знал, что не выживем. Даже подумывал твоей супруге шею свернуть». Прозвучала на редкость двусмысленно. «Не в том смысле, а чтобы не мучилась. Я знал, что счета не хватит, что у меня уже далеко не те силы, которые раньше. И как только он бы лопнул, я и рад, что не лопнул. А уж я-то как рад». Кирис потер ладонь о штаны. Кожа зудела, и скоро этот характерный зуд расползется по всему телу. К утру на коже появятся волдыри неполученных ожогов, а к обеду лопнут, и лучше бы, чтобы этого никто не видел. Откат – вещь такая неприятная. Мар смотрел в ожидающем и бровь приподнял, выражая недоумение. Пожалуй, стоило бы взять себя в руки, но эхо и еще гуляло в голове, А огонь он терпеть не может притворства. И все же Кирис справился с ним. Вздохнул, стиснул пальцы, впиваясь ногтями в раздраженную кожу ладоней. «Надо будет перчатки найти, чтобы не пугать людей». И сказал «Извини, знаю, что ты ни при чем, просто как-то вот, знаешь ли, в полной мере ощутил прелесть жизни». Марни без брезгливости коснулся вещицы. Понюхал пальцы и вновь же их вытер. Правда, не о шторы, но белоснежным платком. Щит держался. Вот веришь? Верю. Ты сильный маг. Ну да. Я потом думал, что, возможно, мы пробыли там не так долго, что... Время ощущается иначе. Я это проходил. И на пару минут меня бы хватило, но потом... Я уверен, что мы были там далеко не пару минут. У меня просто-напросто не хватило бы сил. И виновата куртка моей жены? Мар куртку поднял, пощупал. Кожа определенно чем-то обработанная. А вот чем? Поверхность будто лаком покрыта, но каким-то таким, умудрившимся сохранить текучесть. Ни трещин, ни... Вердикт Мар вынес быстро. Защитное покрытие. До этого я и сам додумался. Только какое... Какое, мать, его защитное покрытие будет подпитывать чужие щиты? Ответ известен – никакое. Покрытие – это покрытие и только. Мар посмотрел это к снисходительно. Ему нравилось быть умнее прочих, даже когда в этом особого смысла не было. Покрытия не будет. Но вот у Эгли наверняка с собой пара-тройка накопителей имелась. Вот с них и потянул на пределе. Объяснение звучало вполне правдоподобно, и Кирис поверил бы. Он бы, пожалуй, поверил бы и в изъявление божественной воли, которой он жив остался. Вот только это он, а Мар... Откуда такое спокойствие и, главное, равнодушие? Мар поднялся и велел. «Иди отдыхай, и завтра тоже. Видеть твою болезненную рожу радости никакой». Теперь в его голосе скользнуло раздражение. В следующий раз постарайся не лезть, куда не просят. Уже в собственных покоях, где назойливо пахло плесенью и запах этот держался не первый год, Кирис стянул одежду. Холодная вода принесла облегчение, правда, ненадолго. Сила не желала стабилизироваться. Она, казавшаяся почти исчезнувшей, теперь требовала выхода, поднимаясь Кожа, раскаляя ее до красна. И вода лишь дразнила пламя. Терпеть. Он и терпел. Распахнул окна, впуская ледяной воздух. Дышал. И когда все же отпустило, уже под утро вернулся к куртке. Кирис очистил ее от грязи. Повесил на кресло, одно из тех, которые некогда хранились на чердаке. А теперь вот пригодились. И вправду. «Чему прислуги новая мебель?» Он развернул кресло. Бережно разгладил складки, попутно отметив, что кожа, несмотря на отвратительный вид, была на удивление мягкой, а еще сохранила запах. Тонкий такой аромат. Это просто откат. Разум слабеет, и голос моря заглушает все. Главное, не слишком вслушиваться. А что чужую куртку он нюхает так это мелочи. Глупый мальчишка, голос вельма донесся издалека. Разве не знаешь, чем череваты подобные привязанности? Возьми уже себя в руки. Возьму, пообещал Кирис, прижавшись с щекой к коже. Он бы даже глаза закрыл, но тогда была велика вероятность отключиться. А нельзя. Откат еще шел, а силе все равно, в сознании он или нет. Щиты подняты. Дом не пострадает. Кирис с большой долей вероятности тоже жив останется. А что выйдет из игры, может, в этом дело? Правильно. Думай. Думать полезно. Ты мертва. Когда и кому это мешало? Не забывай дышать. Он не забывает. Почти. Будь осторожен. Присутствие вельмы становилось почти ощутимым. Еще немного и она коснется обожженной шеи. «Не повторяй моих ошибок!» Сегодня она хотя бы не обвиняла и ушла быстро, значит, совсем скоро отпустит. И Кирис, раскрыв ладонь, позволил пламени выплеснуться. Оно кинулось к куртке, обняло ее, чтобы стечь рыжей волной. Зашипел паркет. Впрочем, пламя тотчас унелось, послушная воле создателя». Ковер, правда, подпортила, и паркет. Стоило бы выйти во двор, но... Во время отката думается туго. Кирис погладил темную кожу, которая ничуть не пострадала, разве что слегка нагрелась и заблестела, будто маслом смазанная. Погладил и прижался щекой. До утра осталось немного, а там... Как-нибудь продержится. Главное, не заорать. Пламя вздохнуло и улеглось, будто мягкое прикосновение этой самой кожи его и успокаивало. «Хорошо, если так. Просто-напросто отлично. Только вельма права. Не стоит увлекаться». я крепко. Вот как добралась до постели, запечатала контур, ибо к приему гостей была категорически не готова. Рухнула, закрыла глаза и заснула. Снилось мне Этна и еще Рыжий, который что-то выговаривал, при этом до нельзя походя на моего старого школьного учителя, уверявшего, будто математика для девиц – наука излишняя. Им достаточно цифры знать и считать до десяти». Больше десяти яиц в пирог все равно не кладут. Короче, еще тот идиот был, да. Предрекал мне незавидную участь старой девы. Жаль, не сбылось. Проснулась я ближе к полудню. И то потому, что Этна разбудила. Она прыгала на подушки и отчаянно посвистывала. В дверь же колотились. И так душевно колотились, что, будь дверь обыкновенной, все непременно бы вынесли. «Чего надо?» – спросила я, подойдя к двери. Нити сторожевых заклинаний держались, даже стали потолще за ночь. Надо будет еще укрепить, попробовать создать внутренний дочерний контур и стабилизировать перемычки. «Эгли, открой!» Голос Мары я узнала. «Зачем?» И с трудом удержала зевок. «Вот же!» А под утро мне снилось что-то до нельзя хорошее. То ли сад вишневый, то ли формула вечного двигателя, причем подробная и понятная. «Мы беспокоимся». «А это эйта Ирма». «Зря. Я почесала шею. Вот помыться вчера стоило бы, но сил, чтобы доползти до ванной, у меня не осталось». «Эгли, с тобой все в порядке?» «В полном. В животе заурчало. Есть хочу. Завтрак давно прошел». Вновь влезла Ирма. «Хотеть есть я от этого факта не перестала». «Эгля!» «Скажи, что скоро буду. Мне переодеться надо». «И ванну принять. Смыть с волос гадостный запах гари, который, помнится, обладает редкостной прилипчивостью». «Значит, не впустишь?» «О, Мар, кажется, обиделся. Какие все они нежные». «Нет». «Почему?» «Не хочу». Я, между прочим, почти голая. Коротенькая рубашонка не в счет. И к приему гостей не расположена. Придут, натопчут, а мне живи». «Верно, дорогая?» Этна свистнула. «А ведь она вчера запись вела, должна была вести. И тем интереснее будет посмотреть, кто это так ненавидит Рыжего, что не побоялся руки убийством заморать. А ведь если бы не я, что случилось бы? Просто пожар?» И случайная жертва, он бы успел прийти в себя, или так бы и сгорел заживо. Впрочем, если бы и успел, мои накопители почти досуха вычерпал, засранец этакий. И за ночь энергии, если и прибавилось, то на донышке. А стало быть, бусы стоит заменить. Благо, я всегда отличалась просто-таки поразительной запасливостью. На сей раз достала темненькие. «С янтарем. То, что нужно к блузе ядовито-желтого колеру. Не все красители, которые нам продали, оказались хороши. И зеленые юбки. Блуза была мешковата, а юбка широковата. Зато в складках ее нашлось место паре глубоких карманов. Шелковые чулки, сумка, потому как тягать этну на ноге – еще то удовольствие. И волосы причесать. Ишь, отросли немного». «Нет, я не красавица и вряд ли когда стану ей. Зато живая и злая. Вот не люблю, когда меня пытаются убить, пусть даже случайно». Завтрак ждал меня в очередной гостиной. Я дала себе слово, что все непременно прогуляюсь по дому и выясню их количество. На сей раз комната была угловой и вполне себе приятной. Светлой, полосатенькие обои. Ковер круглый и минимум мебели. Статуэтки фарфоровых чаек на полке старого камина. И древние вовсе часы, остановившиеся, подозреваю, еще в том столетии. «Как ты себя чувствуешь?» Мар подал руку, чтобы проводить меня к столику. «Но я не приняла. Сама доберусь. А эта вот вежливость в купе с заботой, весьма искренней на первый взгляд заботой, заставляют нервничать». «Спасибо. Неплохо. Только в горле першит». «Тебе не стоило запираться. Так». «А как стоило?» «Как по мне, запоры затем и нужны, чтобы надежно оградить комнаты от нежелательных гостей». «Никак не стоило. Эгли, тебе не желают зла». «Одно добро». Я устроилась у окна, кинув сумку на пол. «Понимаю. Добро оно такое». Без причинения кому-то страдать начинает. На серебряном подносе отыскался кофейник и сливочник, и еще сахарница на тонкой ножке. Кофе – это хорошо, а главное, Мар помнит, что люблю я черный, густой, с виду похожий на то самое масло. Я сглотнула и заставила себя успокоиться. Я жива, а с остальным разберемся». Опять колючки выпустила. Мар покачал головой. То, что случилось вчера, недоразумение. И ты в это веришь? К кофе подали кругленькие булочки с творогом, хрустящие корзинки, с начинкой из паштета, яйца и рубленной зелени. Темное вишневое желе в крохотных формочках. Мясные шарики, что утопали в сладкой подливе. Мар, вот передо мной, идиотом, не притворяйся! Я начала с шариков. Всегда их любила. А здесь и чеснока не пожалели для подливы. Вышло остренько. Ты же понимаешь, что нет ничего недоразуменного. Кто-то дал твоему секретарю по голове. Потом завалил тело кучей железа, плеснул поверх маслица и устроил пожар. Бывший поморщился. А ведь приоделся. Костюмчик твидовый того оттенка голубого, который уже почти серый, но еще не совсем. Рубашка белоснежная, запонки поблескивают, волосы зачесаны гладко и цветок в петлице. Цветок смотрится глупо, но мнение свое я оставила при себе, а вот корзиночки оценила. «Я буду рад, если ты станешь помалкивать о своих домыслах». «Стану, мне несложно». По официальной версии, ты проводила исследование, и сила вышла из-под контроля. Кирис спас тебя. А вот безе не люблю, и нынешнее, недопеченное, вязнет на зубах. То есть, я вытерла пальцы о скатерть. Ты решил сделать из меня дуру? Эгле. Что? Дуру, которая не способна сладить с элементарным поисковым заклинанием? Или что я там делала? Дуруч, я сила едва не уничтожила ангары, чудом не убила двух человек. Эгли, лучше, если они будут думать, что ты дура, чем среди них убийца. Только мы так не договаривались, дорогой. Любые договоренности можно пересмотреть. Ах, вот стало быть как. Интересно, что он еще пересматривать собрался и быть может. Мне и вправду стоит постоять в сторонке. Во вдовстве есть свои преимущества. Эгли, не сердись. Мар потянулся через стол и накрыл мою ладонь. Ты же понимаешь, что такое необходимость, долг. Я знаю, что ты не виновата, но мост ведь рухнул не просто так. То есть ты теперь в это веришь? Я всегда в это верил. И взгляд пронзительный, в глаза... Раньше у меня от этого его взгляда сердце обмирало. И вновь попыталась, не иначе по старой памяти, но, к счастью, опомнилась. Не хватало мне вновь в этого засранца влюбиться. Но заявить прилюдно. Тот, кто стоит за всем этим, наверняка затаится, а остальные примутся ловить ведьм. Они все друг к другу относятся несколько неоднозначно. «Сразу видно». «Канцлер из тебя хороший будет», — сказала я, засовывая в рот ложечку с маслом, сливочным. Всегда его любила, причем вот просто так, вне привязки к хлебу. «Я рад, что ты оценила мои таланты». «Я их давно оценила. Лжешь ты, как дышишь. Изворачиваешься так, что всякому угрю фору дашь. Что еще надо? Дерьмо умело прячется под кустами фиалок». «Они у тебя друг друга ненавидят, причем искренне. И, кстати, Алайму, ты зачем сюда притянул? Насколько я знаю, она не слишком-то за этот брак держится». «Ага, а вот это Мару пришлось не по вкусу». Руку убрал, кулаком подпер подбородок. «Воззрелся на меня. А я что? Я масло ем ложечкой. И да, зачерпываю с горкой, так оно мне вкуснее». «Еще бы соли поставили, вообще цены бы им не было». «Это она тебе так сказала?» «Не вопрос, скорее утверждение». И я кивнула. «А то, кто еще?» «Лайма сложный человек. Между нами накопилось много всякого. Сама понимаешь, ситуация была неоднозначна. Да и в принципе. Она обижена, да, но осознает, что этот брак дает ей многое». Развод? Поверь, если я разведусь с ней, случится скандал, который прежде всего ударит по ней же. Говорить она может многое, но... Это всего-навсего слова. Вот интересно, ей тоже выгодно вдовой стать? А твоя матушка? Сложный человек. На Сауле не обращай внимания, ей заняться нечем. Кроме как натравливать потенциального поклонника на окружающих. И вот интересно, могла ли Саули соорудить ловушку? Знала ли она про активированное масло? И куда интересней, смогла бы сама напитать его силой, чтобы получить... Все-таки доступ к ангарам у нее имелся, как и у любого из семьи. Умение она училась, пусть и на технологическом, но, помнится, состояла в общеуниверситетском обществе «Создатель». «Она не глупа и способна, сколь помню. Хорошо это, подозреваю, что для Мара не очень. Знаешь, дорогой, я ложечку воткнула в желтоватую массу. Что-то мне здесь перестало нравиться, но подозреваю, если я захочу уехать, ты будешь против». Мар лишь развел руками. «Что ж, в таком случае надеюсь, что тебя и вправду скоро убьют. А что?» Я не обещала быть милой. Маржи поперхнулся и укоризненно покачал головой. А вот оскорбленную невинность у него не получилось сыграть. Уж больно физия лощеная».